Вызревавший при Ельцине режим российской бюрократии гораздо откровеннее и наглее пролгавшийся при Путине с 2004 года вступил в исторически новую фазу. Стало быть необходимо разительное преображение облика, стиля и тактики демократических сил. Я представляю дело так. В каждом регионе... Должна протянуться цепочка предвыборных собраний во всех городах и городках, которые делегировали бы участников для региональных совещаний демократически настроенных людей, безусловно, антипутинской и антинационалистической ориентации. Если где-то таких активных людей мало, надо договариваться с соседями и устраивать, Межрегиональные совещания Оргкомитет, избранный на предварительных региональных совещаниях и получивший затем свои мандаты непосредственно от съезда, мог бы предложить участие в нем руководству старых партий и известным общественным деятелям людям культуры. Мне кажется, уместным. Распространить это на Лимонова и его ребят, на правозащитников, на комитеты солдатских матерей, на союз адвокатов, на союзы журналистов, писателей и так далее, на независимых депутатов Думы. Я думаю, нужно привлекать и лидеров молодых коммунистов. Таким образом, съезд сформировался бы в большинстве своем из людей избранных, но отчасти и приглашенных. Никого не отталкивать без серьезных оснований. Программы не нужны. За Россию без войны, без коррупции, без милитаризации, с отменой закона 122, с честными выборами с тщательно просчитанным увеличением зарплаты пенсий за счет стабилизационного фонда и перекройки бюджета, с общественным независимым телевидением, без возвращения к советским нравам, без Путина. Этот перечень, чего мы хотим и что отвергаем, мог бы занять одну или две страницы. Нужны действия, перенос борьбы на улицу, ориентация на ее настроение, на настроение тех, кто митингует, голодает, звонит на свободу и эхо Москвы. Нужен тотальный международный контроль за выборами. Нужна демократическая перемена власти, а остальное придет вслед за ней. Баткин, Новая газета, 2005, номер 24. Здесь Баткин предлагает план создания партии нового типа, решающей не классовые, а геополитическую задачу, окончательный демонтаж империи зла. В эту партию он считает возможным собрать политически совершенно разные силы, от СПС до национал-большевиков. Примечательно, что последних он считает антинационалистическими. Отсюда видно, что свержение Путина идеологи нашей либеральной интеллигенции считают задачей надклассовой и, безусловно, приоритетной по сравнению с задачами социальными. Третья условно выделяемая группа, которая очень невелика по численности, но обладает большим революционным потенциалом и активно участвует в политическом процессе в Российской Федерации, это та часть постсоветской элиты, которая не может принять отхода от Ельцинского курса. И, конечно, не может принять того, что при Путине Она частично оттеснена от кормушки и значительно от политического влияния. Эту группу можно даже считать особой теневой партией, представленной в центре, на местах и даже за пределами Российской Федерации. Можно считать ее и особой субкультурой, со своими мировоззренческими особенностями – и своим стилем. Земляной пишет. «Первый серьезный оппозиционный вызов Путину бросила ельцинская семья в ее расширенном составе, куда по сей день входит и лондонский сиделец Березовский». Семья группирует вокруг себя отставленных Путиным высокопоставленных чиновников из правительства и президентской администрации, обиженных им олигархов и работающих не за страх, а за деньги политтехнологов и медийных персон. Борис Ельцин уже сделал публичную заявку на возвращение к политической деятельности. Семья на сегодня является единственной силой, способной при благоприятном стечении обстоятельств осуществить в России самостоятельный антипутинский проект. Российские политические партии это сделать не в состоянии. «Да у них нет и никакого желания играть в оппозицию!» Земляной, Дело Зубатова, Американский след, политический журнал, 2004, номер 40. «Элита» — социальная прослойка очень закрытая, и о том, что в ней творится, имеется смутное и отрывочное представление. Во многом приходится полагаться на мнение политологов. Но мнение это довольно определенное. Часто встречаются реплики, подобные этой. Сегодня об организации бархатной революции в России мечтают многие. И немалая часть политэлиты, надо полагать, Именно для этих людей, скучающих по бурным ельцинским временам, придуман в Кремле пугающий термин «пятая колонна». Не скрывает своего желания такую революцию поддержать. Кохиани, Слободенюк, режим охлаждения, политический журнал 2005, номер 13. В ноябре-декабре 2004 года симпатии «Оранжевой революции» открыто выражались в Москве на многих элитарных собраниях. Вот зарисовка с такого собрания, на котором вручалась премия «Букера» Василию Аксенову. «То председатель жюри «Букера» Владимир Войнович поздоровается с прессой «здоровеньки, Булги. То зрение приковывали оранжевые магниты, папки с пресс-релизом, шариковые ручки, буклеты, блокноты. Все как один содержали апельсиновый код, разве что портрет Ходорковского в буклете был помещен на черном фоне. Мы спросили его Василия Аксенова, освободилась ли от крепостного права соседняя с Россией Украина в ответ последовал восторженный гимн духовной революции угнетенных народов, проходящей нынче на Майдане Незалежности. Щуплов, оранжевый Вольтер, политический журнал, 2004 номер 46. Более широкий слой. Элита региональная. Местные группы чиновников, бизнесменов, интеллектуалов и теневых авторитетов, которые связаны с администрацией. Березовская считает даже, что главная политическая сила в Российской Федерации именно губернаторы. Проблема сейчас в том, что у них губернаторов кишка-танка. Они боятся встать во весь рост и сказать «нет» нынешнему режиму. Если бы завтра 10 губернаторов выступили против Путина, его режим не продержался бы и дня. Но, к сожалению, они все слишком трусливы. Их трусость стала ясна еще в 2000 году, когда Путин выгнал их из Совета Федерации. Тем не менее, они совсем не сторонники этой власти. Семенова Березовской предрекает кровавую революцию в России утро РУ 11 апреля 2005. -го.